Глава 65. Ромео. Впервые за 10 с лишним лет я находился рядом с отцом и не испытывал желания вмазать ему по физиономии. В конце концов, мне нужно, чтобы его рот нормально работал для объявлений, которое он планировал сделать. Я глянул на свои Роликс в ближайшие 18 минут. Мы сидели перед советом директоров и основными акционерами на ежегодном собрании акционеров Коста Industries. Более подходящего времени и не придумаешь. Первые полчаса мы дружно злорадствовали по поводу краха Лихт Холдингс, а на экране проектора позади меня застыл просочившийся сегодня утром снимок Мэдисона и его отца. Все встало на свои места. Скоро после небольшого перерыва старший официально объявит о своем уходе и назначит меня на свою должность. В углу зала угрюма притупился Брюс, сжимая в руке приветственную хлебную палочку. Жаль, что я не чувствовал ни триумфа, ни удовольствия от того, что меня скоро объявят генеральным директором Коста Индустрис. На самом деле, я вовсе не хотел занимать эту должность. Только на непродолжительный срок, который потребуется, чтобы уничтожить компанию. А что касается Брюса, то он никогда не пробуждал во мне настоящего внутреннего конфликта. Я знал, что как только уберу его с пути, он станет непримечательным и незначительным, несмотря на затянувшееся неприятное присутствие. Прямо как пердёж, но с солидной зарплатой. Я проверил групповой чат, как вдруг пришло сообщение от фон Бисмарка. Олифо Б. Сколько вы готовы поставить на то, что население местных тюрем сочтет, будто физиономия Мэдисона Лихта просит кулака? Ромео Коста. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы они сочли, будто она просит члена в рот. Заксан, забей, что там с постом генерального директора Ром? Ромео Коста. Он мой, станет моим с минуты на минуту. Лихт-Холдингс выбыли из игры. Брюс сам не свой. Пока я отрабатывал сверхурочно, он обрабатывал новую секретаршу. Ей едва исполнилось 22. Старшему это не понравилось. Как и мужу, секретарши, который грозится рассказать об этом открыто. Заксан. Я горжусь тобой. Заксан. Делаю вид, будто мне настолько не безразлично, что говорю это всерьез. Олиф ФБ. Не обращай на него внимания. Я тобой горжусь. Своей самоотверженностью в стремлении уничтожить других ты можешь потягаться только со Стефана Демерой. Заксан, Мне это имя не знакомо. Он политик? Историческая личность? Оли Б. Персонаж из сериала «Дни нашей жизни». Суперзлодей. На его фоне Билли Кит похож на котенка. Ромео Коста. Один вопрос, Олиф Как так-то? Оли Б. Ты забываешь, что моя жизнь сводится к тому, что я дышу и получаю за это деньги. До появления стриминговых сервисов мне оставалось довольствоваться дневными телепередачами. Я хмуро уставился на текстовое окно с сообщениями в телефоне, теряя и нить разговора и терпения. Олли ФБ. Не спеши критиковать, пока не посмотришь. Когда Марлена была одержима дьяволом, вот же дикое было времечко. Сцена с экзорцизмом — одна из лучших, которые я только видел по телеку. За Оксан. Это потому, что большую часть экранного времени у тебя занимает любительское порно. Олли Фубе. Любительское порно просто иначе производит впечатление. Ты же можешь отринуть свое неверие в то, что эти люди на самом деле приходятся друг другу с водными братьями и сестрами. В стандартном порно так не выйдет. Заксан. Отринуть свое неверие ты только что пересказал сюжетную линию из мыльной оперы, в которой женщина парит по комнате без глазных яблок. Заксан ты же знаешь, что Санты не существует». Оли Б. «Существует, конечно. Я видел его в торговом центре на это Рождество». Зак Сан, тебе отчаянно нужно чем-то себя занять». Оли Б. «Знаю, но Рома отказывается дать мне номер своячницы». Ромео Коста. «Она слишком юна для...» Я уже был готов сообщить Оливу, как он близок к тому, чтобы от него отвернулись друзья детства, но заметил, что что-то не так. По залу пронеслись перешёптывания от одного акционера к другому. Кара ринулась ко мне от стола с закусками, по пути прячу телефон в карман. Она наклонилась и понизила голос. Мэдисон и его отец отпущены под залог. Черт! Уже? Обычно на избрание меры пресечения уходит 48 часов. Их адвокаты ускорили проведение слушаний, к тому же у Лихтов по-прежнему много друзей в Вашингтоне. Угроза Мэдисона эхом отозвалась в голове. У этого кретина характера было не больше, чем у леденца, но когда дело касалось Далас, я не желал рисковать. Я взял телефон и отправил сообщение Алану, которого снова нанял сегодня утром. Он должен был приступить к своим обязанностям по защите только завтра. «Ромео Коста, ты можешь начать пораньше?» «Алан Рис». «Насколько раньше?» «Ромео Коста». «Прямо сейчас». «Алан Рис». «Я лечу в потомок из Нью-Йорка. Через час приземлюсь в столичном округе». Слава богу. Кара ушла, и я оповестил службу безопасности своего поместья, велев им объявить желтый уровень опасности и следовать соответствующему протоколу. Рядом со мной встал старший и занял место за трибуной с микрофоном. «С возвращением, джентльмены!» Сидящая в зале Марла Уитмор поджала губы. Поскольку она была единственной женщиной в правлении, то отцу нравилось делать вид, будто ее не существует. От того ее нежелание целовать ему зад становилось еще более отрадным. «Пока мы возобновляем встречу, я бы хотел сделать объявление. Уверен, вы уже довольно давно его ожидали». На краю зала Кара помахала телефоном, снова привлекаемое внимание. Через несколько секунд мне пришло сообщение. «Кара Эванс. Чрезвычайная ситуация». «Ромео Коста. Это не может подождать? Он вот-вот сделает объявление». «Конечно же, старший так и сделал». С настоящего момента я оставляю пост генерального директора Коста Индестрис. Моим последним делом в этой должности станет объявление кандидатуры преемника. Каре Эванс. Мне только что сообщили, что Мэдисон Лихт направляется к вашему дому. Дал с дома. Я вскочил с места, отчего кресло отлетело назад. Врезалось в стену, и одна ножка треснула. Отец посмеялся в микрофон. Полегче, я еще даже не назвал твое имя, Ромео. Вот же молодежь пошла. Он покачал головой. «Какой энергичный!» Разрозненные смешки эхом отразились от стен. Я направился прямиком к выходу позади старшего, отчего он недовольно надул в и щеки. «Ты куда, сынок?» Его слова раздались из каждого микрофона в зале. Я не ответил ему. Отец жестом велел охране преградить мне путь. Четверо человек в костюмах обступили меня полукругом. Я мог бы их одолеть. Меня подпитывал богатый опыт в драках и спешка на грани паники но, не желая тратить время, обратился к старшему. Мэдисон Лихт вышел под залог и едет ко мне домой, к моей жене. «Предупреди охрану!» — уже предупредил. Шепот акционеров вокруг нас стал громче. Брюс поднял голову от подноса с выпечкой, на которой выплескивал свои ожидания, увидев, как солнце показалось из-за туч впервые с тех пор, как мой отец объявил о своем решении. Старший прокашлялся, не привыкший к тому, чтобы его авторитет публично подвергался сомнению. «Больше ты ничего не можешь сделать. Ежегодное собрание акционеров проходит только раз в год. Сядь!» Я обратился к его лакеям, не обращая на отца внимания. «Дам по миллиону долларов каждому, если уйдете с дороги». Они переглянулись, пытаясь понять, исполнил ли я обещание. С каждой секундой предложение уменьшается на сотню тысяч. Одна...» Они умчались за дверь. Стоявший за трибуной, Ромео-старший до сих пор не уловил, что по сравнению с Даллас... Уничтожение Коста индустрис вообще ни хрена не значит. Сядь, Ромео, Коста младший, иначе клянусь, ты больше никогда не переступишь порог этого зала, а тем более в должности генерального директора Коста Индастрис. Я ушел, не оглядываясь.